«У меня есть ты, мой бравый служивый!» Георгий Победоносец, привет! Замечательно знать, что мои письма вселяют в твое сердце надежду на счастье. Спасибо! Неужели и в самом деле то, что связывает нас теперь, — любовь? Я сама боюсь признать это, хотя всегда верила в ее неминуемость. Вот она с нами, помогает жить, чувствовать друг друга в пространстве и во времени, оставаться людьми порой в нечеловеческих ситуациях. Спасибо, что ты не скупишься на признание. Они так нужны мне. Я всегда верила в свою счастливую звезду. Любовь твоя будет для меня охранной грамотой по жизни. А моя преданность тебе — оберегом на все времена». «Где бы ты ни был, чтобы с тобой ни случилось, смело рассчитывай на это. У нас стоят страшные морозы, даже воздух стынет, не видать соседних домов. А это лишь минус пятьдесят восемь. Говорят, бывает и холоднее. В общежитии мы с девочками и их собачками живем на одной кровати, под одним одеялом, с единственным желанием согреться». Как бы это желание не стало мечтой всей нашей жизни. Помимо морозов, у меня все хорошо. Плавильные печи примирили с лаборантками и более-менее подружились с девочками. Я смирилась с нашим образом жизни, с собачками и неизбежной сиротливостью общежития. Бегаем с девчонками в клуб на танцы. Хоть бы раз кто-нибудь пригласил на танец меня. А ты говоришь... С недавних пор в этом же клубе мы все посещаем танцевальную студию. Она вносит в нашу жизнь некоторое разнообразие. Я всегда любила танцевать. Но занятия в ней так далеки от тех, что описывала в своей книжке Айсидора, и чем мы занимались в школе. Ни батманы, ни дробушки мне не даются так же, как в вечерней школе. Мы все общагой посещаем, и ее... Совершенно не даются физика и высшая математика. Оказывается, мои физические и умственные способности очень ограничены, что приводит меня в растерянность и лишает обычной самонадеянности. Все, что требует конкретной формы и формулы, мне не дается. Это пугает и обескураживает. Твоя бестолковая поклонница Айсидоры, Тайка, 22 января, Тысяча семьдесят года, сеем Чан.